Бледная, истерзанная, упала она на кресло и долго сидела в таком положении, а потом позвала было к себе Костю, игравшего у окошка бумажную лошадку. Хотела ласкать его, заговаривала с ним, но все напрасно. Слезы невольно текли по щекам ее. «Господи!» – проговорила она, оттолкнула от себя ребенка и ушла в свою комнату. Приехал Михаил Николаевич и не мог добиться от жены ни одного слова. Она сидела задумавшись и, кажется, решительно не понимала и не видела, что происходит вокруг нее. По отъезде Масуровой Бахтияров и Юлия несколько минут молчали. «Она все знает», — сказала, вздохнув Бешметева. «Вот видишь ли», — продолжала она, устремив на Бахтиарова нежный взор, — Что я еще сделала? Ничего, а между тем злые люди клевещут на меня. Но я теперь спокойна, совесть меня не укоряет, если бы даже и папенька узнал, я бы и тому сказала, что я люблю тебя, но люблю благородную любовью. Я не понимаю, что у вас, мужчин, за страсть отнимать у женщин спокойствие души, делая из них чистых и прекрасных, каких-то гадких существ, которых вы сами будете после презирать. Бахтиаров не обратил, кажется, должного внимания на этот прекрасный монолог, потому что занят был какими-то собственными соображениями. И при последних словах он встал и взялся за шляпу. «Куда же?» – спросила Юлия. «Нужно. Надо поздравить одного именинника», – отвечал Лев. «Опять меня оставляешь?» Бог с тобой. Нужно, увидимся. Скоро, скоро. Постой, два слова. Было у тебя что-нибудь с Масуровой? Решительно ничего. Лжете вы, месье. Она в вас влюблена по уши, а теперь ревнует. Ты думаешь? А ты не видишь, будто бы. Ох, какой ты хитрец. Адьё, проговорил Франт и, как бы желая загладить свою холодность, взял руку Юлии и крепко поцеловал ее. Долго, очень долго смотрела Юлия вслед ему, и потом в раздумье села за пяльцы, но не могла вышивать, потому что в подобном состоянии только для вида садилась за работу. Между тем Бахтиаров приехал домой. «Здесь я считаю себя обязанным, представить читателю моему тот монолог, который произнес он сам с собой, уходя взад и вперед по своему залу. «Чудно эта женщина Масурова», — думал он, «какие у ней прекрасные манеры, насколько она лучше этой Бешметьевой, а эта решительно дрянь, в каждом слове, в каждом ее движении так и лезет в глаза провинции. Покуда молчит, еще ничего, свежа, Грудь хорошо развита, и должно быть довольно страстная женщина, но Масурова черт знает, что за женщина. Вот три года, как я за ней ухаживал, и как она выдерживает. Не может же быть, чтобы это было одно кокетство. Ну а если это проистекает из нравственного чувства, из какого-то прирожденного благородства? Но страннее всего я сам с нею теряюсь, Я не могу быть нерешительным, ненастойчивым, делаюсь каким-то приторным вздыхателем, то есть отъявленным дураком. Сегодня она решительно ревнует. Давно бы мне схватиться за эту мысль. Притворюсь спокойным, заведу у нее под носом интригу, а женщины из ревности, что в переводе значит «из самолюбия», решаются на все». Интереснее всего что и эта госпожа Бешметьева толкует о каком-то идеализме. Затем губернский лев еще глубже начал вглядываться в свое сердце, и следующие мысли родились в его голове. «Я просто ее люблю, как не любил ни одной еще в мире женщины. Как иначе объяснить, что я по целым вечерам припоминаю то время, когда она была еще девушкой». «Что это было за умное и милое существо? Как был я счастлив, просиживая у них в их душных комнатах целые дни, и наслаждаясь только тем, что глядел и любовался на нее».